Зная чудесную способность подлодки самостоятельно автоматически маневрировать при встрече с подводными препятствиями, можно было бы удивиться такой чрезмерной осторожности, но капитан не хотел допускать ни малейшего риска в этом ответственном походе. Лишь пройдя по широкому в несколько сот километров проходу между островами п о у м о т у и соседними Маркизскими, пионер довел ход до максимального и с прежней скоростью устремился на северо-запад. Матвеев проснулся, когда подлодка поравнялась с первыми коралловыми атоллами маркистского архипелага. Он бодро вскочил с койки, зажег свет и, увидев пустую койку скворечни своего соседа по каюте, подумал, уже поднялся, вот неутомимый. За этой мыслью мелькнула другая. У механиков, как и везде на корабле, осталось много недоделок, которые оставлены были для устранения уже в пути. Водолазы работали все время с механиками, и нужно было спешить к ним на помощь. Матвеев быстро закончил свой туалет, прибрал койку и направился в столовую. Здесь он увидел Козырева, Ромейка и еще нескольких человек, сидевших за столиками и с аппетитом после почти суточной голодовки уплетавших еду. Матвеев вытянулся перед Козыревым и официальным тоном спросил. «Товарищ, исполняющий должность главного механика, разрешите спросить?» «Пожалуйста, товарищ Матвеев», — столь же официально ответил Козырев. «Прикажете водолазам приступить к ликвидации недоделок?» «Да». «Всем, кто проснулся. Впрочем, сейчас будет общая побудка. Поешьте и приходите в водородную камеру». «Есть». «А товарищ Скворешня еще спит?» «Нет». «Когда я проснулся, его уже не было в каюте». «Ага». «Тогда поедите, отыщите его и приходите вместе к нам». Пойдем, товарищ р о м е й к а Быстро покончив с едой, Матвеев отправился за с к в о р е ш н е й Однако никто, к кому не обращался Матвеев, не видел с к в о р е ш н ю не встречал его. Матвеев заглянул во все отсеки, осмотрел все каюты, красный уголок, склады, даже научные кабинеты и лаборатории. с к в о р е ш н я словно в воду канул. Удивление Матвеева сменилось беспокойством. Уже прозвучала общая побудка. Люди выходили из своих кают, заполняли столовую, расходились уже на работы. Скворешни нигде не было, никто ничего о нем не знал. Совершенно растерянный, Матвеев направился в центральный пост и доложил вахтенному командиру, старшему лейтенанту Багрову, об исчезновении старшины водолазов. — Да что же это? — изумился старший лейтенант. — Иголка в сене. — Не знаю. «Товарищ старший лейтенант, я обыскал всю подлодку и не мог его найти. Никто его не видел». В центральный пост вошел капитан. Старший лейтенант доложил ему о происшествии. Через минуту во всех помещениях и отсеках корабля из репродукторов прозвучала команда. «Старшине водолазов, товарищу Скворешне, немедленно явиться в центральный пост к вахтенному командиру». «Прошло три, пять, д е минут». с к в о р е ш н я не появлялся. Были организованы самые тщательные поиски. Специальный наряд в течение часа обыскивал корабль, проникал во все щели, заглядывал под койки, чуть не перетряхивал матрацы. с к в о р е ш н я исчез. Донесение о безрезультатности поисков капитан выслушал с побледневшим лицом. Отпустив начальника наряда, он повернулся к старшему лейтенанту и комиссару. «Произошло что-то непонятное», — глухо сказал он, опускаясь на стул. «Несчастье? Неужели мы могли его забыть в пещере?» «Не может быть, Николай Борисович!» — взволнованно ответил старший лейтенант. «Я отлично помню, что он последним вплыл в выходную камеру с грудой мелочи в руках. Именно с него я начал считать людей в камере. Со мной вышло из-под лодки семнадцать человек, и все семнадцать были на лицо перед...» «Перед поднятием выходной площадки!» Густая краска начала вдруг заливать лицо старшего лейтенанта. В его глазах мелькнула растерянность. Он смотрел на капитана, сились что-то вспомнить, и словно сам пугаясь этого воспоминания. Наконец, с трудом проталкивая застревавшие в горле слова, он произнес, «Мне кажется, что пока шел расчет, Площадка оставалась неподнятой. Выход был открыт. Неужели зачем это ему нужно было? Неужели он мог выйти за моей спиной? Но тогда это видели бы другие, заметил комиссар. Да-да, живо обернулся к нему старший лейтенант. Вы совершенно правы, из 17 человек хотя бы один, наверное, заметил бы выход скворешни.